Сколько часов прошло, не знаю. Я даже не знал, день сейчас или ночь. Попробовал пошевелиться. Ничего не получилось. Руки и ноги были туго пристегнуты к кровати ремнями из синтетической резины. Кроме того, у правого уха возвышался кронштейн из нержавейки, на котором с одной стороны был закреплен большой пластический мешок, наполненный бледно-желтой жидкостью, а с другой прозрачный мешочек размером с кулак. Из них тянулись две трубки, подсоединенные к разъему, из которого выходила еще одна трубка. Ее-то мне и воткнули куда-то под ключицу. В голове звучали голоса. Я смутно припоминал чей-то разговор. «Мне кажется, плохо держится». Может, сделать надрез и вставить прямо в вену? Нет, да, и я сделаю. Все улыбаются, все добры ко мне. Кенгуриная тетрадь выпрыгнула наружу, согревшись в сумке. Ваша моча проходит по трубке, вставленной в уретру. Все нормально. Она автоматически собирается в мочеприемнике. Мне это не нравится. Получается... Я вроде как мочусь, а потом выкачиваю мочу наружу из себя. Я так не хочу, мне не нравится. Наверное, сейчас ночь. Слышно, как шумит ветер. Гудит, как работающий где-то далеко радиоприемник. Прежде чем говорить о том, дайкон это или нет, нужно разобраться, что же такое «пророщенный дайкон». Изучение данного вопроса, по моей просьбе, показало, что пророщенный дайкон действительно существует. Однако патентом на его производство владеет некая фирма в префектуре Сидзуока. Можно сказать, это своего рода производственный секрет, потому о его происхождении и характеристиках ничего не известно. Фирма утверждает, что это разновидность редиса, так называемого 20-дневного дайкона. И чтобы не возбуждать недовольство культивирующих его японских фирм, она закупает семена в США в Орегоне. Проблема заключается в том, что, как показали лабораторные испытания, ростки не могут дать редиса, несмотря на все наши усилия. При пересадке в землю они тут же вянут и начинают гнить. И в чем причина? Никто сказать не может. А вдруг среди растений тоже есть сумчатые виды? Время, казалось, застыло на месте. Мне вдруг захотелось сахарной ваты. А ветер все пел. «Ханаконда, араконда, анагента». Как ни странно, в комнате, в которой я находился, все время было светло. Из-за светильников, что висели под потолком. При этом самих ламп видно не было. Их свет усиливали с умом установленные отражатели, и было трудно понять, откуда свет падает. Постепенно стало темнеть. В чем дело? Просто решили свет их сэкономить. Потом стала медленно открываться дверь. На полу возник круг света от карманного фонаря. Кто-то подошел на цыпочках к изголовью кровати, и луч фонаря скользнул по моему лицу. Я быстро закрыл глаза и притворился спящим. Подумал, что так будет лучше. Человек с фонарем щелкнул выключателем и повернул кверху рычаг возле роль ворот, которые стали со скрежетом подниматься. Он больше не ходил на цыпочках, уже не боялся меня разбудить. Я тут же открыл глаза и сердито посмотрел на него. Но разобрать, кто передо мной, не сумел. В глаза ударил острый световой луч. Я попытался сказать, что ничего не имею против него, что душа моя преисполнена миром, однако никак не мог найти слова. Казалось, я разучился говорить, Когда роль ворота открылись наполовину, этот человек подошел к кровати и пристально посмотрел на меня с высоты своего роста. «Доктор!» «Жаль, что не стрекоза». Я был слегка расстроен и не мог этого скрыть. «Я просил сестру принести мне воды со льдом. Хотел сказать я, но ничего не получилось. Голос куда-то пропал. Как ни странно, последовал ответ». К сожалению, сестры сейчас нет. Она только днем бывает. А жидкость вы получаете через капельницу, так что не беспокойтесь. Вам скучновато, наверное? Вовсе нет. Я всем доволен. Поросль на ногах тоже ведь не навек. Сойдет рано или поздно. Долго это продолжаться не может. Завтра утро, может, попробую добавить эти ростки в суп». «Вы меня извините, но ваш случай мне не по силам. Я обсуждал его со знакомыми специалистами, но...» «А есть врачи, специализирующиеся на таких случаях?» «Нет», — я так и думал. «И вы не переживаете?» «Нет, потому что я доверился вам». Лицо доктора стало уменьшаться, отступая к потолку. В конце концов... Оно приклеилось к потолку и превратилось в разбрызгиватель противопожарной системы. Неужели галлюцинация? Я знал, что там висит разбрызгиватель, жутковатый с виду, напоминающий человеческую физиономию, и в то же время это был доктор. Иллюзия и реальность где-то слились вместе. Хотя это очень странно. Есть мнение, что если человек понимает, что перед ним иллюзия, на самом деле это и не иллюзия вовсе. Разбрызгиватель улыбнулся и извиняюще прошептал.